Глава 54. Мне оставалось только надеяться, что мой дракон справится. Ведь хоть и не очень много, но я усилила приемного отца. И уже ничего не могла с этим поделать. Разве что попробовать добраться до моего Реджиуса и усилить и его тоже. Но, боюсь, моей собственной магии оставалось уже немного. Реджиус перестал сдерживаться. Его магия разлилась черной рекой, И мне даже показалось, что я слышала гул. Тьма стала опутывать Алиант, полностью превратившегося в дракона. Поняв, что все равно проигрывает, он взлетел. Реджиус перевоплотился и взмыл в небо вслед за Алиант. Я чувствовала, что мой дракон везде его достанет. Не успокоится, пока не устранит угрозу. Он быстро догнал врага в небе и напал. Два дракона, изворачиваясь, стараясь укусить друг друга, Пытаясь разорвать когтями, летели к земле. Незадолго до поверхности Алиант вырвался и пролетел очень низко прямо над лагерем, надо мной. Реджулс следом. За разломом мой черный дракон нагнал красного уже в последний раз. Алиант упал. А реджиус спустился и припечатал его лапами и магией. Вскоре на земле появились два человека. Мой приемный отец выглядел плохо и был весь в крови от жесткого падения. Но мне не было его жалко. «На этот раз все, сказал Реджус. «Вам повезло, все же суд». «Риана, усиль меня!» Сердце подскочило от страха. Кляп, видимо, потерялся где-то после превращения. А мы слишком расслабились. Но больше я ничего не почувствовала. Магия дроу перестала действовать. Я только перевела радостно удивленный взгляд на своего истинного. «Эрика и Аргус справились», — сказал он, как будто избавился только что от тяжелого груза. И тот ангел все-таки оказался небесполезен. Пока я наблюдала за боем, остальных драконов-предателей почти полностью пленили. Один улетал, но его уже преследовали двое. Двое гвардейцев тут же подбежали к опоясанному магическим лоссо Алианду, и наложили поверх еще заклинание. А Реджус, придерживая рукой правый бок, подошел ко мне и помог подняться. Весь бой я наблюдала, сидя на земле. И теперь мне было холодно. Мой истинный обнял меня, и я почувствовала, как быстро согреваюсь в его руках. У меня оставалось очень много вопросов. Что именно сделали Эрика, Аргус и какой-то ангел? Как отец смог использовать магию дроу? в какой момент они наложили ее на меня. Но я надеялась узнать ответы позже, а сейчас просто расслабилась в объятиях своего дракона. Реджиус осмотрел меня, а затем подхватил на руки. «Тебе нужен целитель», — сказал он. Я и забыла, что из-за выброса магии мои руки слегка пострадали. Но я гордилась, что смогла снова использовать магию. Пусть это был всего лишь спонтанный выброс силы но мне хотелось верить, что он доставил Алиант неприятности. «Не все так плохо», — отмахнулась я, рассматривая царапину на его лице. «Не спорь, ты потратила слишком много сил. И ты вообще ела?» Реджу сцепил зубы. «Если бы я только был сильнее и действовал бы быстрее, с первым могу помочь», — улыбнулась я. «Спасибо, я как-нибудь сам», — хмыкнул он. Ты должна отдохнуть, а потом освоить свою новую магию. Откуда она вообще взялась? — задалась я вопросом. Я столько раз до этого пыталась пробудить свою силу. Такое бывает, когда две силы встречаются и на время сливаются. Склонившись ко мне, негромко сказал он. — Помнишь, у нас была такая ночь? Он поцеловал меня в висок. Я положила голову ему на плечо и позволила себе расслабиться. Неужели все? Мы победили. Потом были мучительные часы. Реджиус отнес меня в палатку, самую большую и с флагом у входа. Один из ангелов подошел и исцелил меня. Но мой истинный все равно заставил меня лечь на раскладную кровать и отдыхать. А потом он метался от меня к совещаниям, решению вопросов и обратно. Победа не далась легко. Были раненые, были мирные дроу, с которыми непонятно было, что делать. Среди них могли затесаться военные и доставить нам проблем. Короля дроу нашли мертвым в одном из проходов. Кому дать за это медаль, пока не нашли. В итоге совсем разобрались. Оставили дежурный отряд, изолировали дроу, убедились, что самые опасные силы противника уже уничтожены. Аргуса Эрики в тот день я так и не увидела. Я встретила их только в Академии, куда мы вернулись поздно ночью. Но мне запретили с ними разговаривать, чтобы это не повлияло на какие-то показания. Люди из столицы бывают очень упрямы и перестраховываются, — пояснил Реджолс. Аргус, Эрика и Сиен смогли попасть к Источнику. Это они уничтожили то, что давало магию Дроу. При этом сам Источник не пострадал, даже очистился. Я с минуту молчала, переваривая информацию. Не представляю, каково им пришлось и как они это смогли сделать. И очень вовремя. А я не сомневалась в Эрике. Тихо произнесла я. Реджиус столько улыбнулся и заверил, что уже скоро я смогу повидаться с ними. Со мной тоже несколько раз беседовали люди из столицы. Они разбирались в произошедшем. И главной их задачей было вычленить предателей найти доказательства, указывающие на однозначную вину. Н. Алиант и та пятерка драконов уже упростили жизнь следователям, открыто вступили в бой. Но среди остальных могли быть еще преданные слуги Алиант. Как только я набрала сил, то еще раз сходила к Сияне. По моей настойчивой просьбе ее перевели из изолятора в отдельный домик, только закрытый наглухо магией так, что самой сияние его было не покинуть. Под конвоем ее водили на допросы, но она толком ничего не знала. Однажды я решилась зайти к ней в домик и поговорить. Сказать, что вскоре отца будут судить. «Прости», — выдавила из себя Сия, когда я пришла. «Если бы я знала, что ты истинная, я бы не лезла. Не действовала бы так. Я просто не знала». Она всхлипнула и вытерла выступившие слезы рукой. Я осторожно приобняла сестру тем же движением, как делала это с детства. Сияна расплакалась еще больше. «Я рада, что ты поняла это. Простить полностью пока не могу», — прошептала я. Мы обе пострадали из-за отца. Вот кого я точно не собиралась прощать. Сияна успокоилась и посмотрела на меня. «Понимаю. Если бы меня пытались разлучить с истинным, я бы не потерпела этого». «Что?» переспросила я. «Да». Сияна прикрыла глаза и счастливо улыбнулась. «Я встретила истинного». «Где? Когда?» «Ее же не выпускали». «Его зовут Сиен. Он ангел. Мы случайно столкнулись, когда меня ввели на допрос. И знаешь, я боюсь, что даже несмотря на то, что мы истинные, он не сможет принять меня». Тяжело вздохнула сестра. Моих родителей будут судить меня тоже. Возможно, мы не сможем быть вместе. Все будет хорошо, — уверенно ответила я. Если он твой истинный, он будет любить тебя. Если нет, я его побью. Я была рада, что сестра встретила истинного. Это явно изменило ее в лучшую сторону. Сияну не должны были наказывать строго, ведь она стала жертвой отца. Он искусно манипулировал ей, Зная ее слабые места и убеждения, я тоже подверглась таким манипуляциям, но не только. Когда мы с приемным отцом изучали мою способность, то он поначалу экспериментировал. Сила очень зависела от моего настроения и настроя. Я давала магию только тем, кому хотела сама. Причем даже сама себя не могла обмануть. Это шло от сердца. И отец начал думать, как заставить меня преодолеть эту слабость. Тогда он обратился к помощи своих новых союзников в борьбе за власть — дроу. Сами дроу не могли использовать магию. Но у них осталось много артефактов, которыми они поделились с Алиан. Вот с помощью них он и смог использовать магию подчинения на мне. Он дарил мне эти артефакты в виде украшений, так что я даже не замечала подвоха. Воздействие было слабым, незаметным, но очень длительным. А когда я попала в подземелье Дроу, помогла освободиться княгине, и Дроу догадались о моей способности, то специальными наручниками они укрепили заклинание подчинения. Чем больше допрашивали Алиант, тем больше вскрывалось подробностей. Ему нужна была полная власть и сила. Он даже использовал древний драконий артефакт, чтобы скорректировать мою память. На суде вину приемного отца ожидаемо подтвердили. Мама знала о его планах. Не все из них ей нравились, но она ни разу не смогла переубедить отца. Она тоже получила наказание как подельница. Их отправили на каторгу, заблокировав магию. Неожиданно Сия осталась одна, по крайней мере до тех пор, пока не вернется мать. Я продолжила учиться. Осваивала свою новую магию и старалась забыть о тех кошмарных днях, которые провела в подземелье. Мне еще повезло, ведь Эрика была там гораздо дольше. Я жила в общежитии, но часто заходила к Реджиусу в домик. Он решил не тянуть и сделал мне официальное предложение, назначив свадьбу через месяц. Я была только «за». Дождавшись конца занятий, я зашла к Реджиусу в кабинет. Просто хотела передать печенье, которое мы сделали вместе с Леей, по одному из ее рецептов. «Что-то случилось?» Спросила я его, когда заметила, что он о чем-то беспокоится. «Да», — прямо ответил он. «Ты же знаешь, что дроу похищали людей и использовали их как рабов. Даже была свидетельница этому. В катакомбах работали и люди, и дроу. Там были не только простые рабочие». Они охотились на людей с редкими способностями, которые могли бы помочь Дроу выйти из подземелья. В том числе там был и один усилитель, которого заставляли отдавать магию приказами. Я была рада слышать, что не одна такая. И одновременно пришла в ужас, представив, каково пришлось этому человеку. — Так вот, ты только не волнуйся, — продолжил Реджос. После этой фразы я заволновалась. Что еще могли сделать эти дроу? Мы нашли твоих родителей, закончил Реджус.